А то, кто снес бы унижение века, неправду угнетателей, вельмож, занощивость, отринутое чувство, не скорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным. Когда так просто сводит все концы удар кинжала, кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись,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 Успех, от долгих отлагательств, но довольна. Афелия, о радость, помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа.